Она сидела за столом, лениво водя длинным языком по донышку высокого бокала. Зеленая кровь закончилась, можно было откупорить и вторую колбу. Но приходится следить за фигурой. А чтобы подчиненные членки не задавали лишних вопросов, она просто капризно вздохнула. «Я все еще голодна». «О, госпожа, от нашей сестры остались голени и ступни». На юге этого региона из них готовят странное, но популярное блюдо под названием холодец. Никогда не слышала ничего подобного, зайка моя. Считается, что это вкусно. Ниша почти перестала дышать. Любая из наших сестер не может не быть вкусной, ибо она любила нас. И кто это оспорит? Никто. Ибо, как вы всегда говорили, дур нет. Несите этот ваш холодец. На самом деле, владычица не так уж была голодна. Просто есть ситуации, когда свое верховенство среди сестер необходимо подчеркивать. Допустим, хорошим аппетитом или требованием подачи двойной порции. На первый взгляд, ничего личного, просто еда. Однако же членки экипажа смотрят на это и с ужасом думают о той, чья плоть насытит желудок Верховный в следующий раз. Они будут бояться, а страх никогда никого не сплачивал, наоборот. Каждая сестра старалась показать себя максимально нужной и незаменимой. Власть не должна быть догматичной. Иллюзия выбора всегда способствует ее укреплению. С кем-нибудь поделиться? Нет, нет, нет. Тем не менее, госпожа дождалась, пока одна из нихших упадет в обморок, придавив еще одну из сестер. Только после того она приступила к еде. Медленно, неторопливо и со вкусом а этот холодец был неплох. Калужанин, сбив фуражку на взмокший затылок, бодренько добежал до горной реки и даже успел набрать в котелок чистой воды. Когда серый валун на берегу вдруг соединился с тремя-четырьмя такими же и соизволил выпрямиться, перед обалдевшим Василием встал трехметровый толстый мужик, совершенно голый с копной черных волос, классическим баклажановым носом, огромными выразительными глазами и полной пастью кривых зубов. «Я — Дев!» На практически чистом русском с минимальным акцентом проревел он, стуча себя в кудрявую грудь с ожерельем из человеческих черепов. «А ты кто?» «Никто. Вася?» «Так, мимо проходил, и дальше прохожу». «Сюда стой, никто, Вася! Отдай мне своя жизнь, или загадка разгадать должный!» Перехвалил. Чуть ли не вслух озвучил Барлога собственные мысли. «У гражданина практически нет проблем с произношением, но спряжение и склонение — прям вот беда! Загадка гадай!» «Моя твоя загадай, или твоя моя?» На всякий случай в той же манере переспросил парень. «Моя!» — взревел Деф, трясяк головой так, что черепушки начали испуганно перестукиваться лбами. «Никто, Вася! Моя не угадай! Я никто, Вася, жрать буду, кровь пить буду, печень есть буду! Ай! Или любовь, а?» Ты из Армении, что ли? Так угадал, мудрейший. Неважно, бро. Ну, давай, жги. Страха Барлога не испытывал. За последнюю неделю он в этих краях такого и всякого понасмотрелся, что сам бы мог любого напугать одними рассказами. Тем более, что всерьез бояться сказочного армянского дэва как-то ненаучно для будущего историка. В душе все еще теплилась робкая надежда на толпу веселых пранкеров, выскакивающих из кустов с криком «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» Но в данный момент улыбался Деф, облизывая черным языком пухлые армянские губы. «Утром он встал, вечером сел. Солнце! Никто вас осознал, что ли?» Едва ли не обиделся Дэв. Я тебя умоляю, детский сад какой-то. Василий утомленно покачал головой. Ладно, держи загадку твоего уровня. Сидит девица в земле, а коса на улице. А, это легко. Абрек украл красавица, в подземелье посадил. За коса тянет, смешно, да? И близко нет. Даю подсказку, бро. Это корень. Какой корень, а? Ну, не квадратный же из 1722-х. Съедобный корень. Страшный монстр впал глубокое размышление. Наш герой вновь взял наполненный котелок и, поправив фуражку, предложил. «Э, это, бро, думай, не торопись. Если что, я в ауле буду. Там один приметный домик прямо по центру». Договорить не получилось, потому что навстречу Барлоге быстрым шагом, если не сказать бегом, несся Заурбек Кочесоков с большущей вязанкой сухих ветвей на спине. В пяти-шести шагах за его спиной с странными кувырками передвигалось еще одно маловразумительное лесное чудовище. Тоже голый, тощий, как детский самокат, ростом в те же три метра. Нос длинный и весь в бородавках, бороденка козлиная, плечи узкие, но пальцы рук и ног длинные, как школьная линейка. Пожалуй, на этом моменте нам стоило бы ориентироваться на рассказ первокурсника из Владикавказа. Благо, сам ритм нашей повести позволяет и не такие вольности с текстом. В общем, как все уже знают, ребята разделились тройный черкес в грязной черкеске прости господи за масло масляное поперся в лес за хворостом и успел собрать немалую визанку кстати из всего оружия он имел лишь неизменный для кавказца кинжал на поясе простой без серебра но острый и надежный его он и выхватил из ножен, когда вдруг сухой трухлявый пень зашевелился взглянув на первокурсника пронзительными синими глазами. «Помнишь меня? О, никто!» По ходу дела молодой человек даже испугаться толком не успел, когда длинные, похожие на древесные корни пальцы цапнули его за плечи. «Ты меня обманул, э! Ты меня, э! Высмеял перед моими братьями! Ты думал, я тебя не найду, о, никто! А я нашел!» «Я ждал 10 лет, но я нашел, э!» «Минуточку, гражданин! Во-первых, вы меня с кем-то путаете. Во-вторых, вы, собственно, кто?» «Имя мне Шурале!» «Туплю, как Вася», — честно признался самому Заур. «Но если я хоть как-то помню сказки народов России, то вы ведь должны быть героем татарских мифов. Это про вас габдулла Тукай писал. «Так чего вы у нас на Кавказе забыли, э?» Пень выпрямился, встал во весь немалый рост, оказавшись не древесным чучелом, но кем-то вроде очень злого существа, с которым бы вы ни почем не захотели встретиться в глухой чаще. Стальной кинжал тут явно был бесполезен. Вот если бы бензопила, тогда еще да, и то не факт. о «Я шел по твоему следу очень долго», — Шураля закатил глаза, пустившись в сентиментальные воспоминания. «Шел через степи, леса, пустыни и горы. Я даже реки переплывал, хоть и мыться не люблю. Но вот и ты никто. Я узнал тебя, э!» «Что, э? Хочешь знать, как ты умрешь, э?» «Наверное, со скуки», — грустно вздохнул нетерпеливый студент ваши предложения по сути дела какие чтобы даром не тратить твою вкусную кровь э, -э, э я задушу тебя своим волосом из бороды крепче которого нет ничего на свете потом закопаю тебя э, -э в мох а когда выкопаю ты уже начнешь э, -э, э немножечко гнить станешь совсем мягкий я начну тебя есть живота там газы «Так пахнет, вах!» «Голопости!» Решительно обрезал заурбек, убирая кинжал в ножны и поправляя папаху. «Чтобы кровь была вкусной, ее нужно насытить кислородом, а для этого я должен убегать, а вы меня догонять». «Куда ты? От меня убежишь? Один мой шаг, как три твоих!» «Ну, логично было бы немного уравнять шансы, так интереснее». «Добычу нужно ловить, а не брать в супермаркете на полке». «Где, э?» «Неважно». Студент-историк вновь достал кинжал. «Смотри сюда. Отрезаем два длинных волоска из твоей бороды». «Ух ты! Действительно, как проволока. Даже сталь едва берет». «А я чем горжусь, э? Такого крепкого волоса ни у кого нет». «Уважаю. Слово чести». Заур, не прекращая болтовни, быстро связал морским узлом большой палец левой руки Шурале с большим пальцем правой ноги и наоборот. «Так не туго?» «Нет. А что ты делаешь, о-никто?» «Помогаю тебе в азартности погони и выработке адреналина. Теперь мы равны по скорости. Я убегаю, ты догоняешь». «О-никто! Это я понял!» «Но зачем ты привязал мои пальцы к другим пальцам, а? Э? Потому что не надо тупить, а?» Тепло улыбнулся молодой человек, скинул на спину вязанку собранного хвороста и припустил из леса. Матюкающийся на татарском шурале бросился было следом, но тут же хряпнулся носом в пень. «Оказывается, бегать в такой веселой связке непросто» а порвать собственный волос не мог даже он. «Никто обманул меня, э! Никто опять убежал! Я тебя поймаю, э! Никто!» Таким образом, где-то посередине узкой улочки Кочесоков едва не сбил барлогу. Оба вовремя остановились, перевели дух и скрылись за забором. А спешившие им вслед татарский шурале с армянским девом столкнулись практически нос в нос, как два танкера с нефтью в Суэцком канале. По крайней мере, грохот был точно такой же. Пока они пытались выяснить, кто тут кто, наши аферисты тихонечко в обход доставили хворост и воду, после чего на всякий случай поздравили друг друга с победой и заорали едва ли не в один голос. «Дедушка Ерошка, у вас тут по аулу!» Настоящий армянский Дэв разгуливает. И шуролей из татарских сказок, хотя ему здесь и не место. Огнище, короче. Татьянка, пошли вместе смотреть. Дедуль, можно?» Взмолилась девушка, прижимая руки к груди. Старый казак добродушно качнул бородой. «Бегите, посмотрите. Развейтесь на свежем воздухе. Дело-то молодое». После ранения ему все еще требовался отдых. В те времена нечасто доживали и до сорока. А уж человек за шестьдесят вообще был редким долгожителем. Когда вся веселая компания перебежками, соблюдая все меры осторожности, вышла на нужную улицу, там уже никого не было. Дэв просто унес Шурале к реке, и там они вместе пытались развязать узлы на пальцах наивного татарского лешего. Но пальцы у Дева были толстыми, а зубы тупыми, так что обоим оставалось лишь скорбно жаловаться на судьбу. «И кто, Вася, загадка гадал? Девушка в земле сидит, волос плетеный, на улице лежит. Вот только про волос, э Не надо, пожалуйста! Извини, случайно вышел!» Я ей говорил, что пленница в яме лежит, а никто мне корень этот какой-то. Вот ты отгадка знаешь, э? Знаю, это морковка. Э, который в суп? Нечестно, обманул меня? Меня тоже никто обманул. Второй раз, э? Наши говорят, кто тебе пальцы зажал? Я им отвечаю честно, никто. а никто Я никто надо мной все смеются э плохой твой никто и мой никто вася плохой все плохие а мы с тобой страдаем я так больше не могу резко вскочил в полный рост заурка часов во первых у меня есть имя во вторых не я его обманул а не известный татарин дровосек в сказках тукая мне еще бабушка читала И да, хитрый мужик назвался «Никто», чтобы потом его нельзя было найти, идентифицировать и призвать к ответу. «Но как же это все нечестно «Минуточку. Я, между прочим, тоже никто, Вася, получаюсь». Василий попытался поймать друга за руку, но гибкий, как глаза, владикавказец легко выкрутился. Красавица-казачка вообще не вмешивалась. Ей без того было жутко интересно, чем оно все закончится. А первокурсник, сбив папаху на брови, решительным шагом направился вперед. Встал напротив изумленного шурале и в четыре режущих удара рассек его неразрезаемый волос. Все-таки знаменитая Атагинская сталь не зря взыскала свою славу. «Никто меня отпустил?» В синих глазах татарского лешего блеснула слеза. «Я свободен, э? Как ветер в кудрях загулявшей красотки!» И вновь поэтично процитировал Заур. «И да, вы оба, постарайтесь больше не приставать к случайным прохожим. Гоп-стоп давно не в моде. Трудоустроитесь куда-нибудь, что ли?» Шурале упал на колени, кланяясь в знак благодарности. Армянский Дэв неуверенно облизнулся и без всякого намека на агрессию вежливо спросил. «А другая никто, Вася, здесь не ходит. Я его загадка гадал. Морковка это Я выиграл. Ты проиграл», — громко заявил Барлога, неожиданно появляясь во весь рост на плоской крыше соседнего дома. В правой руке его был зажат длинный кремниевый пистолет. И прежде чем все успели хоть как-то осознать происходящее, грохнул выстрел. Причем больше всех удивился как раз-таки сам Василий, наблюдавший всю картину на пару с Татьяной из-за забора. А обалдевший Деф осторожно коснулся толстыми пальцами круглой дырки в мочке волосатого уха. «Кровь капает! Никто Вася больно сделал? Зачем Вай? Я же его загадка гадал!» «Ты что творишь, сукин сын?» Вспыхнул опомнившийся Барлога, чуть не плача от обиды, потому что ему явно было больнее, чем Дэйву. «Ты как посмел быть мной? Я же тебя в асфальт закатаю за такие вещи. Я из тебя хачапури по-аджарски сделаю, лодочкой и с яичком. Я твоей мордой бесстыжий прямо сейчас всю улицу отполирую». «Я же прямо тут, не стесняясь присутствующих здесь дамс, вот этим кулаком такую с тобой противоестественную непотребность сотворю, что весь ЛГБТ самораспустится с позором. Я тебя прямо тут за уркиным кинжалом по самую шею кастрирую. Я...» «Который плохой?» Дэв перемигнулся с шурале и, получив ответ, просто дунул в одну ноздрю. Лже Василия снесло с крыши, как пушинку, впечатав спиной в полуразрушенную башню, на другом конце мертвого аула. Естественно, все бросились к нему на перегонки, но не успел никто. На сухой земле остался валяться лишь дорогой разряженный пистолет в серебре, за кубанской отделки, да одна медная пуговица с пехотного мундира. Как оказалось позднее, лишь татарский леший краем глаза успел заметить исчезающий в щели между камней хвост серой ящерицы или змеи, но не придал этому никакого значения. Такого добра здесь всегда хватало. В общем, когда все немножечко подуспокоились, второкурсник признал ничью в поединке по разгадыванию загадок обменялся с противником уважительным рукопожатием и даже умудрился подвесить найденный пистолет в аккуратную дырку в ухе Дэва. Получилась оригинальная и эффектная серебряная серьга, чем старательно восхитились все. Качесуакову тоже пришлось одариться перед своим новым знакомцем. И кинжал он ему, разумеется, не отдал, перевесив на кусок обыкновенной веревки, но зато тощий шурале украсил свою талию тонким кожаным пояском с железными, но посеребреными бляшками. Дэ, в свою очередь, подарил Василию два зуба, небрежно выдернутых из висящих на шее черепов. Потом улыбнулся во всю пасть и сказал, «Два раз мы играли, два раз меня зови! На землю зуб бросай, а я пришел!» Смогу? «Спасу! Но только два! Зуб нет? Тогда все!» «Услышал, понял, принял, бро!» «Или любовь, э! Иди в задницу!» Барлога, скрипя сердце, сложил два гнилых желтых подарочка в карман. Тоскливо бросил взгляд на казачку. Она молча сдвинула брови, так что ему по кавказским обычаям пришлось еще и поклониться в пояс от сердца благодаря нового кунака. Аналогичным образом поступил и татарский гость. Шурале отломил кусочек коры от собственного бедра, вытряхнул из него муравьев и личинок, а потом щедрым жестом протянул молодому черкесу. «Немножко откуси, разжуй и плюнь. Скажи, шурале, шурале, за тобой первый долг!» «Я приду!» что смогу, все для тебя сделаю, но лишь два раза, потом хоть плюйся Побледневшего Заурбека, с ужасом представившего, как он будет жевать и выплевывать сухую кору, бывшую когда-то телом существа с внешностью осинового пенька переростка, едва не стошнило там же. Но повинуясь строгому взгляду девушки, он тоже взял себя в руки сипло выдавив «Псиба». После чего Дэв из Еревана и Шурали из Казани, игриво взявшись за руки, ушли в сторону реки. А наши герои, почесав затылки, собрались было в обратный путь, когда из-за ближайшего валуна раздался тихий смех. Татьяна мгновенно развернулась с двумя каретными пистолетами в руках и раздраженно топнула каблучком. «Дедуль, ну ты хоть трохи совести-то поимей, чуть не шмальнуло ведь!» «Дед Ерошка?» — не поверили молодые люди. И старый казак, будучи до этого момента незамеченным никем и никак, встал с земли. «А чего это мне дома сидеть, коли у вас тут одно сплошное представление? Почитай, от цирк с конями. Я-то еще с первого выстрела лыжи навострил. Да потом и раздумался, чё не дать хлопцам самим разобраться. «Да и отразобрались же! Анчутки-эндеки!» После короткого разбора полётов, общего смеха, общих подзатыльников, все честной компании направились к месту своей временной дислокации. Благо, идти было недалеко. Заур с Василием прошли вперед, перешептываясь на предмет тайного избавления от чудесных подарков. А казаки неспешно следовали сзади. «От ты давай, внученька, не томи, режь уже!» «Ну, я тут погуторить хотела». «Замуж собираешься, что ли?» «Да ты с дуба рухнул, дедуль!» «Ну, тады интересу нетуть!» «А вот мне шибко интересно, кто энти твари?» Что облик людской принимают? Как их различить-то? Они и речь, и походку, и жест любой все воедино слизывают. Вдруг встанешь поутру? А ты и не ты. Или я не я. Как нам их бить-то, дедушка?» Старый казак проворчал под нос нечто невразумительное, но сходное по ощущениям «С лучше б ты замуж собралась». Ответа он не знал. Разве что можно было бы вспомнить, что генерал Ермолов проверял ребят прикосновением к серебру, но... Заурка, друг сердечный, да я, как ты выражаешься, мамой клянусь, но тот пистолет, из которого я, который типа не я, а то есть вообще по факту фиг знает кто, Дэва в ухо стрелял, так он был в серебре. Аргентумус, но не плюмбумус. Вася, дорогой, Можно фразы складывать чуть покороче и желательно по-русски, плиз. Ермолов говорил, что те оборотни боятся серебра, а пистолет был отделан именно серебром. в «Убачинская работа, я видел». «Вот именно. А значит, с опознанием у нас обломс». «Послушайте». На минутку первокурсник задержал шаг, поймав старшего товарища за левый Аппалет. «А у вас не было ощущения, что мы вообще попали не туда?» «Шикардос!» «Это как посмотреть. Вот мы с вами, Татьяна и ее дед, реальность. Ермолов, русская армия, Кавказ — реальность. Анунаки, космический корабль, роботы — тоже реальность. Но только вот Деф и Шурале из всего этого выбиваются». Словно бы в прошлый раз мы тут играли на сцене научную фантастику, а теперь нас сунули носом в сказки народов России. Почему? С какой целью? И самое главное, вы уверены, что мы с вами — это все еще мы. Барлога отцепил его пальцы от края позолоченных погон подпоручика, утомленно пожал плечами, задрав голову к небу. И, не сказав ни слова, двинулся дальше. Нет, не то, чтоб он был дурак и ни хрена не понял, нет. И уж тем более его нельзя было назвать невнимательным или рассеянным человеком. Безалаберным, пожалуй, да. Шалопутным, нетерпеливым, порой шумным или даже бестактным. Но все это тоже ведь не каждый раз. Но по-любому не дураком. Согласны? Просто сегодня Василий категорически не хотел ни во что углубляться с головой. Ему реально нравилось здесь. Нравился сам антураж волшебного, мистического и сказочного мира обрывистых скал и троп, проживающих здесь людей и нечисти, солдаты казаков, горячих джигитов и прекрасных девушек, звон шашек и грохот пушек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 Что из всего этого он мог ожидать встретить в урбанизированной Москве или родной уютной полусонной Калуге? Работа рядовым преподавателем истории в школе, колледже, университете. Тупые или проплаченные ученики, тринадцатая зарплата, жена, собака и дети, незаметный карьерный рост аж до старшего преподавателя. Сериалы по вечерам, отдых в Геленджике или Анапе, защита диссертации по папиной протекции, ученая степень и... и... Что же еще? А ничего. Барлога скрипнул зубами. Сбился с шага, чуть не упав, но был вовремя поддержан под локоть младшим товарищем. Но не за Зауром Кочесоковым, если вы уже поняли. Первое время никто даже не мог обсуждать тот явный факт, что владычица жрет своих. И речь тут вовсе не о каких-то моральных или этических комплексах. Каннибализм Нон был весьма избирателен, и осуждать госпожу было просто не за что, да и некому. Ну, в том смысле, что все остальные членки экипажа прекрасно понимали. Будь они на ее месте, то поступали бы точно так же. А как иначе? Это грубые мужланы из анунаков направляли свои корабли в межгалактическое плавание, ориентируясь исключительно на варварскую добычу. Причем с их точки зрения лучше всего продавалась человеческая кровь и золото. Нет, разумеется, не только человеческой. Но уж тут правила диктует свободный рынок. Нонголиане шли другим путем. Они не ломали окружающий мир, а мягкой силой переделывали его под свои нужды. Что является главным для их расы? Из чего будет построено будущее, что выйдет на первый план? Золото и кровь? Нет. Нефть всегда важнее любой крови. Точно так же, как запасы газа мощнее запасов нефти. И вот о чем надо думать перспективным хозяевам планеты Земля. Да, название, разумеется, условное. По факту любую пригодную для жизни планету можно назвать Землей. Ну, допустим, Земля 1, Земля 2 и так далее. Главное, чтобы на тот момент все Абсолютно все местные жители были только на нашей стороне. Ибо в противном случае они обречены. Но если посмотреть на проблему с точки зрения разума, чуть более развитого, чем земной примитив, то сразу становится ясно. Именно Нунгалиани куда лучшие хозяева для человечества, чем Анунаки. И в этом чутко прослеживалась разница между мужской и женской логикой, между силой и хитростью, между грубостью и лаской, между напором и мнимой уступчивостью. Да, разумеется, никто не идеален. И да, возможно, если бы землянам самим позволили выбирать себе инопланетных господ, Всемирное голосование наверняка бы определило анунаков, просто потому что большинство мужчин выбрало бы себе подобных. Кто же позволит, чтобы целой планетой управляла Верховная? Поэтому право выбора людям не давали. Не доросли еще. А какой неокрепший разум вообще может отказаться от господства над собой? «Фася, дорогой кунак! Как я скусал, как я скусал! тай поцелую!» «Фы! Оба ушли!» «Красафица Татьяна ханом с кинжалом ушла!» «Дедушка, уважаемый Ерошка с Исмаилбеем ушел!» «Все бросили бедного Ахметку! Один, совсем один остался!» «Маленький гробоносый шейтан!» с блуждающим дефектом речи в огромной черной папахе драной черкески и традиционно без штанов повис у старшего студента на поясе, страстно целуя его прямо в пуговице мундира. — Ах ты ж душнила небритая Ты откуда тут взялся? — Так фаж дедушка попросил за лосатками посмотреть, пока он куда-то за фами пошел. — Я посмотрел? Мне шалка что ли? «Кароси лосадки! Кроме вон того! Тосева!» Нечистый ткнул пальцем в сторону нервно прижавшего уши Ахалтикинца. «Три раза укусить меня хотели Не конь, а собака какая-то злая!» «При Татьяне не говори!» — успел предупредить Заур, и сообразительный кунак двух московских студентов мгновенно расплылся в широчайшей улыбке распахивая объятия навстречу подошедшей девушке. «Такой ласков и конь! Красивый! Словно моя мама! Ножки, лоза, шея лебединая! живой огонь, как в тандыре! Можно покататься чуть-чуть, а?» «А чего ж нет?» — охотно разрешила казачка. «Попробуй, сядь!» «Ну, фот, нельзя так нельзя!» Я не обиделся ни разу. «Давай тебя поцелую!» Татьяна демонстративно встала рядом с ихалтикинцем и еще раз глянув голубые глаза благородного коня, маленький шайтан вдруг резко передумал целоваться. «Лучше в дом пойдем. Я там той для дорогих гостей накрыл. Фино, мясо, лафаш, сырофечий». «Вкусно!» Действительно, в скромной сакле прямо на полу были расстелены роскошные ковры, а на них такая съедобная поляна, о которой только мечтать. Чего там только не было. Я уже почти подготовился к перечислению, когда первокурсник привычно уточнил. «Своей манере накрывал? Давай без этих ваших шайтанских штучек». Ахметка кротко вздохнул, хлопнул в ладоши, и от всего великолепия осталась лишь куча прелой соломы у холодного очага, немного черствового хлеба и пустой глиняный кувшин. Барлога наполнил его водой, а половиненный котелок подвесил над очагом. Татьяна в полминуты высекла кресалом искру, раздула труд, запалила пучок соломы, Сунула под хворост, и вскоре вода начала весело побулькивать. Дальше все просто. И пока кулеш из пшена с салом распаривался, друзья всей компании вспоминали былые дни. А как говорилось выше, там было о чем вспомнить и каждому рассказать свою историю. Но поскольку с четверкой главных героев и так все более-менее понятно, но разговор в основном крутился вокруг подвигов того же маленького шайтана. В достопамятной битве с инопланетным вторжением Ахметка показал себя настоящим героем, бросающимся с кинжалом в зубах на могучих биороботов и не опускающим головы перед выстрелами из лазерных пушек. Войско мертвецов под его началом тоже дралось как бессмертные. Но для горного шайтана, как и для деда Ерошки, исчезновение молодых людей было шоком. Он не понимал, что произошло, ругался на небеса, топал ногами и плевался во все стороны, требуя ад и рай сию минуту вернуть ему дорогих сердцу кунаков. «А не то всех зарежу!» В аду посмеивались, в раю помалкивали, И огорченный до глубины души Ахметка горько пьянствовал в мертвом ауле ровно до тех пор, пока вдруг края муха не услышал знакомые голоса. Сначала он не поверил, решив, что перебрал Араки, а потом опомнился и в слезах побежал обниматься, но застал лишь старого казака, от которого нечистому на раз врыло словить, как здрасте. Тем не менее, осторожно и вежливо поздоровавшись на расстоянии, дед Ерошка с Ахметкой вновь заключили временное военное перемирие. Ну, а вскоре вернулись остальные. Вася с энтузиазмом рассказывал о коротком возвращении в свое время, о странной девушке-нунгалианке с фантастическим оружием, о том, как Татьяна крякнула ее с одного выстрела из пистолета XIX века как неизвестная сила затянула их обратно. А грозный приказ легендарного генерала Ермолова отправил ребят в новое приключение с неизвестным исходом. «По факту, если позволите, все известно», — деликатно поправил его Заурбек. «Мы все должны встретить конвой двоюродного брата императора и сопроводить его в Тифлис. А поскольку мы знаем из курса истории, что наместник на Кавказе прибыл в Грузию, значит ничего не изменилось поможем мы или нет но он все равно туда попадет а если не поможем то попадем ли домой мы безжалостно парировал барлога и вот теперь уже начитанному первокурснику пришлось понервничать а теории временных петель в наши дни не знает только ленивый вроде бы с одной стороны все предельно просто если ты попал в прошлое то постарайся там не умереть и не убить своего пра-пра-пра-дедушку. Потому что типа тогда ты и не родишься. А с другой стороны, раз ты на данный момент есть и находишься в добром здравии, то значит все в порядке. Каких бы дров тебе не довелось наломать в прошлом, не страшно. Будущее это не изменилось. Вот только кто даст гарантии, что ты эти изменения заметил? Что, если временной сдвиг изменил в тебе всего лишь память, внешность, социальный статус, но ты по-прежнему считаешь, что ничего не произошло? А все потому, что некто, который уже даже совсем не ты, попав в прошлое, сделал всего лишь один неправильный шаг. Брось, не думай, — веско подтвердил Василий. Если всерьез уйти в эту тему с головой, то потом жить не захочешь. «Кстати, ты ведь кашу с салом не ешь? Вам Аллах свинину запрещает. Давай тогда я». «Еще как ем!» Резко отбрил Заур, хватая свою миску. «Аллах премудрый и всемилостивейший. Он поймет». Кудрявый калужанин разочарованно отвернулся и принял из рук девушки свою порцию. Заурбекка чесоков тем временем, ни на кого не глядя. Едва ли не с ненавистью, работая деревянной ложкой, быстро смел рассыпчатую пшеную кашу с кусочками поджаренного сала, солью и горными травами. Вкусно до да безумия! Казачья кухня, быть может, не самая известная и не раскручена ни разу. Но каждый, кто хоть раз ел за байкальский кулеж с костра, паштет из судака по-астрахански, кубанский борщ на ботве, мидий по-черноморски с салом и щучей или тройную донскую уху с дымком навсегда станет их преданным фанатом. До сих пор ходят слухи, что после походов на Париж именно наши казаки обогатили французскую кулинарию рядом интереснейших рецептов быстрых в приготовлении блюд. И нет, жрать лягушек задолго до этого парижане прекрасно научились сами. Ночевать тут не станем, после обеда определил дед Ерошка. Хочь с нами и шайтан горный. Прости, матерь Божья, скотеняку горбоносую, не обижайся на старика. Но головы от наши нынче за князя Михаила лишь должны, потому по коням. «Ай, уфашаемый дедушка! Зачем такие страшные слова, говоришь? Обидно даже и фисьма. Можно я с Фами пойду? Пригожусь где-нибудь?» «Я очень ферный, а тут мне сидеть скучно и неинтересно совсем. Даже жениться больше не вариант». «Прости, кунак», — ответил Барлога, когда взгляды всех присутствующих сошлись на его ипполетах. «Тут такое дело...» Нет, это не значило, что его так безоговорочно уважают, потому что он у нас самый умный. Но, с другой стороны, именно это как раз-таки давало возможность успешно переложить всю ответственность на того, у кого чин выше. А второкурсник числился подпоручиком. «Прости», — повторил он. «Ну как мы тебя возьмем?» «Вот дед Ерошка с Татьяной идут, мы за уром а ты в паре с кем? Как нам объяснить другим конвойцам, что с нами натуральный шайтан разгуливает? Нас в лучшем случае высмеют, а в худшем...» Он не успел закончить предложение, как ахметка исчез. На его месте сидел черный лохматый лопоухий пес с репейниками на хвосте, дурацкой улыбкой во всю пасть и подмигивающий Васе самым, фривольным образом. «Вот так лучше, Ше, да?» Собака разговаривает. «Дорогой кунак Фасилий, не пукайся!» Маленький шайтан вновь принял свой привычный облик. «Такому фашному русскому офицеру всегда можно ходить с охотничьей собакой. А даже гавкать умею! Гав-гав!» «Не, шикардос, конечно!» И вообще-то, так я кошатник. Второкурсник опустился на корточки, почесывая пузо развалившемуся пёселю. Оба выглядели крайне довольными. В общем, против оказались дед с внучкой и первокурсник из Владикавказа. Хотя последний, возможно, просто слегка приревновал. Потому что в прошлый раз хитрозадый Ахметка тёрся ближе к нему, а сейчас изо всех сил умасливал барлогу причем настолько успешно, что Василий сдался, признал, что собак он любил тоже, а как русскому офицеру ему прямо-таки по чину полагается боевой охотничий пес, что являлось чистой брехней шайтановой и с этим ничего нельзя поделать. Так что отряд, выходящий из мертвого аула, увеличился на одну небритую боевую единицу с кривым носом, и большущий папахи, сползающий на глаза. Шайтан гордо восседал на крупе буланова жеребца, держась за пояс студента-историка, и хлопал длинными ресницами, словно счастливая принцесса, спасенная им от огнедышащего дракона. И уже спустя какие-то полчаса все поняли, что взяли этот довесок не зря. «Берегись!» — вдруг крикнула Татьяна резко пригибаясь в седле. С вершины, стоящей на отшибе высокой сосны, слетела серебряная молния, едва не коснувшись с острыми когтями спины казачки. Дед ерошка выхватил пистолет, но стрелять было уже не в кого, цель исчезла. Они встали, тревожно поводя ушами. — Что это было? — свистящим полушепотом спросил Василий. Первокурсник до половины вытащил кинжал из ножен, но ничего не ответил. «Какого здесь происходит?» Сам Заур не успел и бровью повести, как бесшумно скользнувший край крыла вспорол черкеску у него на плече. Царапина была неглубокая, кровь не хлынула рекой, но все равно неприятно. «Похоже на бумеранг или на птицу». Следующую секунду эмоциональный кавказский шайтан вдруг подпрыгнул на метр вверх, резко взмахнул попахой и, рухнув на землю, пузом заорал. — Я поймал, Ейфо! Я храбрый! Будешь знать, курица железная, как на моих кунаков, клефаться! Старый казак, не опуская ствол пистолета, подмигнул внучке. — Танюха! — «А и глянь, чем там баклан-горбоносый на весь Майдан похваляется!» Девушка спрыгнула с седла. Парни охотно последовали ее примеру. И все вместе вытащили из-под грозно улыбающегося нечистого его большущую попаху, в которой обнаружился стальной сокол Анунаков. Птица билась, нервно вертела головой, один глаз пульсировал зелеными искрами, а второй не открывался вообще. «Дай сюда, поломаешь!» Студентка Чусоков, невзирая на собственное ранение, «Ох, боже ж ты мой, там от силы капель пять пролилось!» отобрал у Ахметки стальную птицу и левой ладонью закрыл ей видящий глаз. Робот мгновенно успокоился, перестав дергаться. «Обсосну вековую его башкой и с песней дальше поехали!» Холодно предложила Татьяна но молодой человек уперся бараньим рогом. «Я его починю!» «Без отвертки, паяльника и пассатижей?» Засомневался второкурсник, мысленно уже заполучивший в свою охотничью свиту и магическую собаку и инопланетного сокола. Заур отрицательно помотал головой, сунув птицу в вещевой мешок. «Посмотрю эту технику на привале». У меня дядя был инженером на заводе холодильного оборудования. Я часто пропадал у него в лаборатории. — Дедуль, чего это он? — А чего ж не так, внученька? Старый казак тронул по воде, разворачивая своего нетерпеливого, вертящегося кабардинца. — Нехай, попробует татарин. Может, оно и выйдет чего. А нет, так я вмиг колганатной твари. «На бекрин заверну». «Я черкес», — на автомате ответил студент-первокурсник, прекрасно отдавая себе отчет, что его мнение тут никому не интересно. «Если военное ведомство в те времена определяло все многочисленные народы Кавказа как татар или азиатов, то утритесь и терпите. У Льва Толстого, который сам там воевал, По горам близко Сбека скачут татары, а шашку горцев, неутопленную в ножны, зачем-то именуют азиатской. Не ищите здесь логики или хотя бы уважения к противнику. Тупо какому-то высокому чиновнику так было проще. А из-за этого государственного скудоумия война продолжалась многие годы. Если вы хоть как-то представляете себе историю тех лет, то, видимо, понимаете, во что прямо сейчас ввязались наши герои. Во-первых, да. Конвойцы действительно набирались из самых проверенных, крутых, храбрых и умелых бойцов. Тех, кто в любую минуту был не просто готов сложить голову за царскую семью, но, что куда важнее, спасти их ценой собственной жизни. И где тут наши молодые историки Вася с Зауром? Во-вторых, конвой — это никак не десяток избранных вояк и даже не полусотня отпетых головорезов. Это еще и пехота, это артиллерийский парк, это разведка, снабжение, кухня, отдых, постановка лагерем, охрана всего и вся при полной огневой и кавалерийской поддержке. Опять-таки... «Где тут Барлога и Кочесоков?» Оба вопроса были риторическими. Если смотреть на вещи трезво, то нигде. А если смотреть честно, то в задницу. Если в прошлый раз их обоих кинули на линию, потому что так типа было предсказано, а не каким-то чудом, имена чудотворцев, дед Ерофей и внучка Татьяна, так и справились». Пусть не изгнав навсегда, но хотя бы временно ограничив инопланетную агрессию, то сейчас-то что? Да, у них есть бумага с печатями и подписью генерала Ермолова, подтверждающая их право вступить в конвой. Хотя такие вещи вне его полномочий и могут быть легко отменены даже самим юным князем. Но, допустим, проблем нет, их взяли. Так что дальше? Дальше все бумажные дела заканчиваются, и начинается самая настоящая служба. Долго ли казачки удастся изображать из себя Исаула Молоденького, поник ночи будь помянутому Александру Розенбауму? Дураков в конвойцах мало. Как быстро они все поймут, что героический Вася на самом-то деле ни разу никого не убивал в бою в небое я тоже, разве что комаров или тараканов. А его денщик и кунак, черкес Заурбек Качасоков, точно так же даже близко себе не представляет, как резать живых врагов настоящим кинжалом. Не, в реальности нет. А если подумать, то хотя бы в теории. Последнее задание Алексея Петровича Ермолова было открытой подставой во всех планах. Это понимал дед ярошка об этом догадывалась его внучка. Но зато два горячих и веселых студента московского вуза ничего подобного и в голову не брали. Барлога считал минуты до встречи лица императорской фамилии, которая ему предстоит защищать и хранить аж до самого Тбилиси. Фу! В старом названии, разумеется, Тифлиса. Грузины в этом плане до сих пор занятный народец. Просишь, какое название у вашей страны? Гордо говорят «Джорджия». То есть вы джорджорианцы? Вах, Нед, мы все грузыны. Тогда ваша страна Грузия? Чуть не плача. нет нам сказали мы Джорджия». Вот как оно у них одновременно укладывается в голове, а? Ну да бог с ними, нам сейчас важнее другое. Я искренне не мог понять, зачем наши герои потащили с собой Ахметку. Допустим, он мог превращаться в собаку, но он же не будет послушным охотничьим псом все время. Он шайтан. В его сущности разрушение, вред правоверным мусульманам, всяческие козни и пакости. Вот нафига все это было бы нужно на службе Отечеству? Добавим сюда же дорогого моему сердцу господина Заура Кочесокова, который прямо сейчас таскал в своем походном мешке на крупе верного воронова стального сокола анунаков. Мать вашу! Да это же опаснейшая птица на свете! Другие хоть и крупнее, но из плоти и перьев. А эта перелетная тварь сделана из высококачественного железа ни пробиваемого ни одной стрелой ни пулей ни даже прямым попаданием пушечного ядра нет так то чугунным ядром может и сомнет но ведь по любому не пробьет насквозь и самое главное как переформатировать эту инопланетную технику развернув весь спектр ее полезного действия в нашу сторону сплошные вопросы как у вас Так и у меня.